Рукопись. Глава десятая. Жанна Ивлева, Светлана Рогова, Зинаида Галкина. Я выписала имена и фамилии погибших женщин, а также даты их рождения и смерти. Распечатала фотографии Роговой и Галкиной и теперь смотрела на все это, пытаясь понять, что могло их связывать. В голове не было ни одной идеи, ни единого предположения. Впрочем, вглядевшись в свои записи повнимательнее, я обнаружила кое-что. Все смерти произошли летом, с разницей в три года. Тройка. Не об этом ли говорила Фарида? Но при здесь круг? Глупо утверждать, что ты все целиком и полностью знаешь о своих родных. Свои тайны есть у каждого человека. Даже самые близкие порой преподносят сюрпризы. Это я к тому, что Жанна, конечно, могла знать двух других погибших женщин, и мне это могло быть неизвестно. Однако я точно знала, что никогда прежде не видела Роговой и Галкиной в компании сестры. Их лица были мне незнакомы. На момент смерти сестре было 30 лет, Роговой 28, Галкиной 38. Выходит, они не могли учиться в одном классе или ходить в одну группу детского сада. Возможно, учились в одном вузе? Допустим, Рогова и Жанна учились на разных курсах, а Галкина преподавала там же, поэтому они могли сталкиваться в коридорах и аудиториях. И я порылась в своих записях. Не складывается. Судя по тем сведениям, которыми меня снабдил Рустам и которые я отыскала в интернете, Рогова окончила торговый техникум, а у Галкиной было неоконченное высшее, причем техническое так что преподавать в финансово-экономическом она никак не могла. Жанна всю жизнь прожила в Ягодном. В Мариэл, насколько я помню, никогда не ездила. Галкина, судя по всему, всегда жила в Йошкар-Оле. Тупик. Случайное знакомство? Возможно, возможно. Стрелки часов незаметно подбирались к одиннадцати вечера. Пора спать. Завтра рано вставать на работу. Голова шла кругом от вопросов, ответы на которые ускользали от меня. Я запустила пятерню в свои короткие волосы и резким жестом растрепала их. В детстве, когда не могла до чего-то додуматься, я рошила свои непослушные космы, а мама меня ругала. Что за вид? Волосы дыбом, как у мальчишки-хулигана. В квартире было темно. Мой стол, маленький островок света, со всех сторон омывала чернота. Умершие женщины пристально смотрели на меня с фотографий, и мне казалось, что в глазах у них притаилось что-то недоброе. «Не надо», — вспомнилось мне. «Может быть, они хотят сказать мне это? Потребовать, чтобы я оставила их в покое? Должно быть, им не нравится, что я ворашу прошлое, тревожу их память». Вдоль позвоночника заструился холодок. «Нужно бы встать и включить верхний свет», Но страх, который накатывал холодными волнами, парализовывал, обездвиживал. Разом вспомнились встреча с девочкой на кладбище и мертвая неподвижная фигура Жанны в ногах моей кровати. Мне показалось, что краем глаза я вижу в углу возле окна слева от себя чью-то высокую фигуру. Кто-то стоял там и смотрел на меня. «Нет, не стоял». Ноги существа, одетого в длинное одеяние, саван, вроде не доставали до пола. — Повешенная! Господи, это же она! Голова склонена на бок, руки висят вдоль тела, на шее истлевшая от времени веревка. Эта веревка будет волочиться за нею, когда висельница подойдет ближе, чтобы... чтобы... чтобы я посмотрела на нее, и сердце мое остановилось от ужаса. Я не смогу отвести взгляда. Увижу страшное, почерневшее, распухшее лицо, тусклые мертвые глаза, которые светятся алчностью и злобой. И я пойму, зачем она здесь. Пойму, что она пришла забрать меня. Она хочет, чтобы меня тоже не стало. Я кричала, кричала изо всех сил, но отчаянный вопль не сорвался с губ, остался внутри меня. Перекрыл горло, не позволяя вдохнуть. В руке у меня была авторучка. Я стискивала ее, словно от этого зависело мое спасение. Прикованная к стулу невыносимым страхом, я сидела, не в силах справиться с собой, и ждала, когда жуткое гостья подойдет ближе и... Собрав остатки воли в кулак, я быстро повернула голову. Никого. Просто складки на занавеске то, что я приняла за повешенную женщину, оказалось всего-навсего оконной шторой. Переведя дыхание, я встала и пошла на кухню, на ходу включая везде свет. Хватит на сегодня. Довольно всех этих ужасов. Горячий душ, двойная доза успокоительного, теперь в моей аптечке подобные препараты занимали центральное место, чашка чаю с медом перед сном. Уже устроившись в кровати, Я внезапно подумала, что пострадавших может оказаться больше трех. Такое вполне вероятно, и если мне удастся найти других жертв, то, может быть, связь между ними станет более очевидной. Хватит! Нужно прекратить думать об этом, лезть в эту историю. Меня это не касается. Забыть и оставить все как есть. Я уговаривала себя, но понимала, что это бесполезно. Все это касалось меня, еще как касалось. «Разве то, что случилось, можно взять и забыть, даже не попытавшись получить ответы?» Я отбросила в сторону одеяло и снова включила ноутбук. Он ласково мурлыкнул, снова готовясь начать работу, и в этот момент взгляд мой упал на записи, которые я оставила на столе. Рядом с фотографиями погибших женщин лежал листок бумаги. На нем моей рукой было написано «Не надо». Листок был исписан сверху донизу, в каждой строчке только эта короткая фраза. Я ахнула и бешено оглянулась по сторонам. На этот раз в комнате горел свет, так что никаких теней в темных углах, никаких таинственных силуэтов. Да и что толку искать, кто это сделал? Это могла написать только я, и почерк мой, и авторучка, которую я едва не сломала, сжимая в руке. Вот она, рядом но я совершенно не помнила, как писала эти слова. Разве можно сделать что-то и не подозревать о том, что делаешь? Или я просто схожу с ума вслед за матерью? Нет, я так не думала. Теперь была уверена, мне не привиделось. Некто или нечто, какая-то потусторонняя сущность... Моя мертвая сестра, висельница, недавно побывала в этой комнате. Она была совсем близко и каким-то образом заставила меня написать предупреждение самой себе. Или это была просьба? А может, угроза? Голова шла кругом. Как бы то ни было, это пытались донести до меня уже в третий раз, тремя разными способами. Кто пытался? Жанна? Или кто-то, принявший ее облик, темное существо, выдающее себя за мою покойную сестру? Некая сущность, которая, быть может, толкнула ее со скалы? заставила убить себя и ребенка. Одно ясно – это не могло быть случайностью. Меня пытались остановить, заставить отступиться. Было ли это продиктовано заботой обо мне – большой вопрос. Мысли о том, чтобы рассказать кому-то обо всем, у меня не было. Из моих знакомых только Лена не подняла бы меня на смех, не посчитала сумасшедшей. Подруга поверила бы сразу и безоговорочно – но мне не вынести лихорадочного блеска и страха, что неминуемо появится в ее глазах. Слишком эмоциональная и немного экзальтированная Лена напугается сама и испугает меня еще больше. Заведет песню про проклятие из глазы потащит к медиумам или в церковь. Нет, лучше я попробую справиться сама. Прекращать поиски я не собиралась, не могла бросить начатое на полпути. Упрямство, желание дознаться до истины, жажда понять — все смешалось во мне. Но, по большому счету, дело было даже не в этом. Находиться в неведении, не знать, что происходит, что может случиться дальше, было невыносимо. Это все равно, что оказаться с повязкой на глазах в комнате полный змей. Не знаешь, куда наступить, с какой стороны ждать опасности. И я решила идти вперед. Пока еще могу. Не представляя, что и где нужно искать, я написала в строке поиска «Случай убийства матерью ребенка с последующим самоубийством». Яндекс выдал огромное количество ссылок, реальные происшествия, книги, фильмы. На первых двух страницах различные издания муссировали гибель Светланы Роговой и ее младенца. Фамилия, разумеется, была изменена. Были в сети и заметки о смерти Зинаиды Галкиной. Эту историю закончили обсуждать довольно давно. Насколько я понимала, никто не связывал эти происшествия между собой, не обнаруживал сходства, не проводил параллели. Обсуждая смерть Галкиной, большинство источников склонялось к тому, что она случайно убила дочь, перепутав дозировку, а потом решила наказать себя за содеянное. Я просмотрела еще пару страниц и вдруг прочла – Экстрасенсы расследуют гибель матери и ребенка в Саратовской области. Нажав на ссылку, оказалось на сайте популярной телепередачи, в которой экстрасенсы меряются магической силой. Оставив эту вкладку открытой, чтобы позже вернуться к ней, я стала открывать другие страницы, относящиеся к этому случаю. Все они на разные лады повторяли одно и то же. Молодая мать накормила двухлетнего малыша цианидом, а после наглоталась отравы от сама. Разумеется, оба умерли. Тела обнаружил гражданский муж, вернувшийся вечером с работы. Все по прежней схеме. Ни мотивов, ни видимых причин, ни предпосылок. Жили в райцентре, жена не работала, муж устанавливал пластиковые окна. Задаваясь вопросом, где женщина могла достать яд, выдвигали единственно возможную версию – Поскольку прежде цианид использовался в сельском хозяйстве против грызунов, она могла найти его где-то в доме, доставшимся от бабушки. Произошло это все опять-таки летом, девять лет назад. Теперь я уже не верила, что трехлетний интервал может оказаться совпадением. У меня начали мерзнуть ноги, и я вернулась в кровать, прихватив с собой ноутбук. Закутавшись в одеяло, открыла самую первую вкладку — ту, где свою версию случившегося предлагали люди с экстрасенсорными способностями. Само собой, я не ожидала, что кто-то из магов и ведьм сумеет разобраться во всем, ответить на мои вопросы. Но, насколько помнила, в передаче часто сообщалось много сведений о личностях пострадавших, обратившихся за помощью. Поначалу зрителей посвятили в суть дела. На экране замелькали фотографии погибшей женщины Ларисы Сомовой. И ее мужа Александра. Совсем молодая, двадцать с небольшим, с короткой стрижкой и ямочками на щеках. Темные большие глаза, темные, почти черные волосы. Была бы очень хорошенькой, если бы не чересчур острый нос и тонкие губы, придававшие лицу что-то лисье. Муж вполне обычный заурядный тип. Тоже молодой, но выглядит старше своих лет из-за полноты, залысин и очков в толстой роговой оправе лицо ребенка не показывали. За помощью к экстрасенсам года через полтора после трагедии обратилась старшая сестра мужа Оксана. Она громко рыдала в кадре, рассказывая о том, что беспокоится за брата, который бросил работу и пьет, как верблюд, и намеревается упиться до смерти, потому что жить без своей семьи не хочет. На съемках Сомова не было. Приглашенные экстрасенсы приступили к расследованию – и поначалу не происходило ничего заслуживающего внимания. Участникам дали фотографию самоубийцы Ларисы и попросили рассказать все, что можно об этой женщине. Странные типы, потрясая колдовскими атрибутами, закатывали глаза и за могильными голосами несли чушь, попадая пальцем в небо. Один деятель решил, что Лариса удерживает в подвале своего дома сексуальный маньяк. Затем на экране появилась следующая участница – красивая молодая девушка, которая понравилась мне тем, что держалась спокойно, не пытаясь ипотировать публику. Она позиционировала себя как медиум, умеющий работать с мертвыми. Именно эта девушка с длинными каштановыми волосами и произнесла слова, которые огорошили меня и подсказали, в каком направлении следует двигаться. «Я буду через вас работать» проговорила ведунья, сходу определив, что женщина на фото мертва. Вызов мертвых из вашего рода, согласны? Оксана, конечно, была согласна. Вы с братом родом не из этих мест, продолжила девушка-экстрасенс. Несколько лет как переехали. Родители умерли. Сначала отец умер, потом мать. Все так и есть. Оксана кивала с таким энтузиазмом, что я стала бояться, как бы чего-то не случилось с её шеей. Не русская кровь, заявила красавица-ведьма. «Ошиблась», — подумала я, ожидая, что ее вот-вот поправят. Но этого не произошло. Оксана продолжала кивать все с той же готовностью. «Вижу восточную кровь. Вы татары?» «Крешены», — уточнила Оксана. «Вот, значит, как. Крещеные татары. В Татарстане множество деревень, где живут крешены. У них своя культура, традиции, национальные костюмы». Имена у Кришен русские, и это порой удивительно. Зовут человека, скажем, Иваном Петровичем, а по-русски он говорит с сильным татарским акцентом. Наш Илья, кстати, тоже Кришен. В мозгу у меня зашевелились неясные предчувствия. Мы сами-то из Татарстана, Бунисон моим мыслям сказала Оксана. Вы правильно говорили, не отсюда. Почему у меня в голове все время крутится «Кира, Кира»? — Имя какое-то, что ли? — Не пойму, — медленно проговорила ведунья. — Все правильно, — воскликнула вконец потрясенная способностями экстрасенса женщина. — Это наша деревня так называется. Не Кира, а Кири. Если бы я стояла, то, наверное, грохнулась бы на пол. В голове щелкнуло. Пазл сложился. — Кири — это деревня, откуда родом Илья. — То ли у экстрасенса в самом деле были удивительные способности, то ли редакторы поработали, значение не имело. Важен был сам факт. Неудивительно, что я не могла найти связи между пострадавшими женщинами. Разве можно отыскать то, чего нет? Но теперь ясно, что дело не в них, а в их мужьях. Этих мужчин, очевидно, что-то связывало. И это что-то, видимо, находится в деревне Кири. Там, в деревне... «С вашим братом случилось плохое», — говорила между тем ясновидящая, подтверждая мои мысли. «Не вижу, что именно, но точно женщина замешана. Ее обманули. Боль причинили. Сильную боль. Может, даже эта женщина умела колдовать. Она могла проклясть тех, кто ее предал, желала отомстить». Экстрасенс продолжала говорить еще что-то в том же духе, но это звучало совсем уж фантастически — И я перестала вслушиваться. Да и занимали меня не мнимые происки обманутой деревенской ведьмы. А вполне реальные вещи. Конечно, пока обобщать рано. Нужно узнать, не из Кири или Рогов и застрелившийся заводчик Стафов. Если нет, то это просто совпадение. Я принялась за поиски, но информации об этом в интернете не было. Значит, снова придется обратиться к Рустаму. Мысли крутились в голове бешеной каруселью, и я не могла заставить себя успокоиться и перестать думать о том, что узнала. Видела на часах и два часа ночи, и три, и четыре. Видимо, забылась сном лишь ближе к рассвету, и когда прозвенел будильник, спала так крепко, что едва сумела проснуться и вытащить себя из кровати. Занимаясь рабочими делами, впервые поймала себя на мысли, что делаю многое, почти не вдумываясь, на автомате. Это было совсем не похоже на мою обычную увлеченность, погруженность в любимую работу. Но я ничего не могла с собой поделать. Меня сейчас занимало совсем другое. Уличив подходящий момент, я снова потревожила Рустама. Решила не говорить ему всего, что узнала. Утаила то, что обнаружила еще одну странную смерть. Просто попросила узнать место рождения Рогова и Гаранина, Такова была фамилия мужа Зинаиды Галкиной. Она не взяла ее, почему-то предпочитая оставить девичью. Вроде бы в новостях мелькнуло, что Рогов родился в деревне Кири, а это родина моего зятя Ильи, пояснила я. Может, они и в самом деле земляки? Может быть, прохладно ответил Рустам. Он уверял, что я его ничуть не напрягаю, но чувствовалось, что моя озабоченность судьбой женщин-самоубийц начинала его нервировать а если и так что тогда я могла предположить о чем он думает если я упорно не желаю перестать анализировать случившееся стараюсь отыскать причины и найти взаимосвязь то как следует поступить ему передать мне информацию которую удастся получить а самому остаться в стороне разумеется рустаму совершенно не хочется заниматься этим к тому же он больше не на службе но и игнорировать устраняться вроде как неудобно В общем, и влезать в это дело не с руки, и промолчать совесть не велит. Хорошо еще, что я ему не сказала про четвертый похожий случай. Сама толком не знаю, как можно спокойнее ответила я, сделав вид, что не заметила его настороженного тона. Хочу с Ильей еще раз поговорить. Может быть, он знает тех двоих. Я должна спросить Илью, не скрывает ли он что-то от меня. Просто спрошу, и пусть он ответит. Я вздохнула и сделала голос жалобнее. Мне нужно поставить точку в этом деле, понимаешь? Чтобы постараться забыть и жить дальше. Господи, вот так банальность. Но это было именно то, что требовалось Рустаму. Даже если он мне и не поверил, эти слова снимали с него ответственность. Он немедленно закудахтал про то, что отлично меня понимает, а в конце прибавил. А я уж грешным делом решил, что ты себя детективом вообразила. По телевизору такие вещи круто выглядят. Отважная красотка ведет расследование. Но ты же понимаешь, на деле одна бюрократия. За красотку спасибо, конечно. Так ты поможешь? Рустам обещал отзвониться. Дурацкое неграмотное словечко, которое прочно вошло в обиход. Я заметила, что сейчас почему-то стало очень популярна приставка «от», подчас заменяя собой другие приставки. Употребляется она сплошь и рядом, чаще всего не к месту, На радио, по телевизору и в обычной речи. Спортсмены отыгрывают матчи, фильмы отсматривают, музыку отслушивают, а в конкурсе сообщают нам, отучаствовало столько-то человек. Глупость какая-то. Зачем уродовать язык? Но к делу это не относится. Пусть Рустам хоть отзванивает, хоть перезванивает, лишь бы выполнил мою просьбу. После работы я отправилась навестить маму. Купила вкусненького, а еще прихватила демисезонные сапоги, чтобы она могла погулять в парке, если разрешат. На днях перевела очередной взнос за мамино содержание в клинике, и мне хотелось поговорить с лечащим врачом, узнать, есть ли в ее состоянии положительные сдвиги, динамика. Возможно, медики обнаружили что-то новое, обнадеживающее. Однажды она назвала меня по имени, и я обрадовалась, думая, что это хороший знак. К сожалению, наш доктор был на больничном, а его коллега понравился мне куда меньше. Звонок Рустама застал меня в больничном коридоре, когда врач с усталым видом объяснял мне, что состояние мамы стабильно, физически она в норме, она больше рассчитывать не приходится. Интонации у него при этом были такие, словно он говорил с одной из своих не вполне нормальных пациенток, за снисходительностью пряталось досада. Телефон зазвонил, я принялась извиняться, а доктор поспешил откланяться, воспользовавшись моментом. — В принципе, мы и с вами все обсудили. Будут вопросы, обращайтесь, — обронил он на прощание, скупо улыбнулся и удалился, скользя подошвами по свежевымотому полу. — Действительно, Рогов и Гаранин родились в деревне Кири, — без предисловий проговорил Рустам, назвав и район Татарстана, где находилось это поселение. Я ожидала услышать именно этот ответ и все равно растерялась. Моя догадка была верна. Мужья всех четверых погибших женщин были родом из одного и того же места. Они ровесники, жили в этой деревне в одно и то же время, поэтому велика вероятность, что мужчины знают друг друга. Кири — это ведь не миллионный мегаполис. Получается, я нашла связующее звено — Нащупала ниточку, потянув за которую, сумею докопаться до сути. Но в чем она, эта суть? Каким образом тот факт, что эти люди родились в забытой богом Крященской деревне, мог сказаться на том, что их жены покончат с собой, прихватив на тот свет малолетних детей? «Выходит, все-таки земляки», — промямлила я, просто чтобы не молчать. «Можешь поговорить с Ильей, как и хотела», — осторожно проговорил Рустам. Будучи умным человеком и, к тому же, полицейским, пусть и в отставке, он не мог не понимать, что в этой истории слишком много темных сторон, которые никто не собирается прояснять, и он сам в том числе. Рустам явно не знал, как завершить разговор и быстрее отделаться от меня. Пришлось ему помочь. «Спасибо тебе», — сердечно проговорила я, — «заставила потрудиться» да позвоню ему как говорится делай что должен и будь что будет ты прав моих не вернешь надо о матери думать. я перешла на тему маминого здоровья и дороговизны лечения мы еще какое-то время поговорили об этом и попрощались Береги себя чопорно проговорил он обращайся, если что, но я полагала что больше его помощь не понадобится да и он насколько я знала вряд ли станет отвечать на мои звонки. Слишком много хлопот и всё ради чего?